Глава 3. Испытание на прочность За те шесть месяцев, которые прошли с момента отъезда из Севастополя графа Ордатова, в городе произошли разительные перемены. Если в ноябре Севастополь еще сохранял определенные черты мирного города, волей случая, вовлеченного в боевые действия, то уже к мае он был основательно п о т р ё п а н осадой. Здесь все, включая п о б л е к ш и е стены домов и кривые улочки, недвусмысленно говорило о пришедшей в Севастополь войне. Сильнее всего ее приметы были заметны в южной части города, где чугунные ядра вражеских осадных батарей валялись тут и там на грязных щербатых мостовых, и идущие на позиции солдаты пренебрежительно пихали их ногами, выказывая тем самым свое презрение к смерти. За прошедшие полгода люди так привыкли к непрерывному грохоту осадных батарей, разрывов бомб и свисту ядер, что полностью перестали обращать на это внимание. Они стали совершенно по-иному воспринимать смерть, которая из страшного слова теперь превратилась в назойливую муху, которая постоянно следовала за ними по пятам днем и ночью. Большинство севастопольцев выработали для себя какую-то особую философию, делавшую все страдания невзгоды, связанные с войной, настолько привычными, что страх перед смертью отодвигался куда-то глубоко внутрь души человека. Наступившая весна не принесла адмиралу Нахимову большой радости и уверенности в скорой победе. Сменивший на посту командующего крымской армией князя Меншикова Михаил Дмитриевич Горчаков оказался ничуть не лучше своего светлейшего предшественника. Он также, как и Меншиков, видел в Севастополе лишь ненужную обузу для сухопутной армии, на которую бездарно тратились и без того небольшие силы крымской армии. Поэтому он сознательно назначил на место погибшего Корнилова не адмирала Нахимова, а генерала Дмитрия Ерофеевича Остен-Сакина, человека пунктуального и исполнительного в мелочах, но мало чем проявившего себя за время войны. Отправляя г е н е р а л ы в Севастополь, Горчаков дал ему первейший наказ о сохранении от напрасных потерь живой силы гарнизона, к о т о р ы й может понадобиться в дальнейшем для изгнания врага из Крыма. Опытный в понимании того, что не было сказано большим начальством, но явно подразумевалось, Дмитрий Ерофеевич сразу уловил скрытую мысль командующего, но едва только он прибыл в осажденную крепость, как сразу же убедился в невозможности исполнения тайного пожелания Горчакова. На этом пути непреодолимой преградой стоял адмирал Нахимов, который ни за что не допустил бы о с т а в л е н и я Севастополя противнику. Вместе с полковником Тотлебиным Нахимов неустанно возводил все новые и новые оборонительные укрепления вокруг Севастополя, на которые союзники почти ежедневно обрушивали град пуль, ядер и бомб. Особенно свирепствовали английские осадные мортиры. Изо дня в день своим навесным обстрелом они методично разрушали русские оборонительные позиции – нанося ощутимый урон как гарнизону бастионов, так и резервам, которые были вынуждены находиться вблизи переднего края в ожидании возможной атаки врага. Противостоять губительному обстрелу врага контрбатарейным огнем русские не могли. В Севастопольском арсенале было достаточное количество орудий малого и среднего калибра, но крупнокалиберных «Мортир», которые могли на равных противостоять осадным батареям союзников, было очень мало. Кроме этого, русская артиллерия испытывала острую нехватку в порохе, ядрах и бомбах. Именно сейчас, словно в беспристрастном зеркале, стали видны все многочисленные огрехи России в этой войне. Если союзники имели бесперебойное снабжение провиантом и боеприпасами при помощи своих кораблей, то снабжение Севастополя было поставлено из рук вон плохо. Порох и ядра доставлялись сначала в Бахчисарай, а оттуда на арбах, запряженных медлительными валами по непролазной грязи, в сам Севастополь. Единственным лучом светлой надежды в этой чудовищной эпопее с н а б ж е н и я для Нахимова был граф Ордатов, который в меру своих сил и возможностей умудрялся за короткий срок проталкивать в осажденную крепость те или иные грузы. Так, узнав из письма адмирала, что зимние бури размыли морское дно перед входом в Севастопольскую бухту и разрушили подводные заграждения из-за топольных кораблей, граф спешно прислал 40 подводных мин Якоби вместе со специалистом-минером. За короткий срок мины были установлены в нужном месте, и тем самым было предотвращено не только возможное проникновение вражеских кораблей в Севастопольскую бухту, но и новое затопление судов Черноморского флота. Однако даже эти деяния графа Ордатова были подобны капле в море. Для полнокровного снабжения Севастополя нужны были хорошие дороги, которых на этом направлении никогда не было. И если союзники безраздельно господствовали на поле б р а н и днем – то русские отводили душу частыми ночными вылазками. Наступление ночи всегда было сопряжено для союзников с возможной атакой врага в том или ином месте линии обороны. Как ни были бдительны французские и британские часовые, но они неизменно не замечали русских охотников, которые, подобно змеям, умудрялись бесшумно подползать к вражеским позициям и внезапно атаковать их. Дело доходило до того, что русские умудрялись с помощью аркана выхватывать вражеских солдат и офицеров не только из открытых окопов, но даже и из блиндажей. Было несколько случаев, когда пленные, схваченные за горло волосяной петлей аркана, погибали от удушья, пока русские охотники тащили их к своим позициям. Частые ночные вылазки русских охотников приносили союзникам чувствительные проблемы не столько в материальном, сколько в моральном плане. Все, кто находился в передней линии окопов, испытывали сильный страх перед ночными рейдами русских. От этого страха с каждым месяцем осады росло число дезертиров, и если первое место среди солдат, покинувших свои боевые посты, занимали турки, то второе место прочно удерживали англичане. В стане союзного командования за последние шесть месяцев произошли значительные изменения, но не в плане командного состава. По настоянию английского инженер-генерала Джона Бургуэна – было изменено стратегическое направление наступления на русские позиции с целью одержания полной победы над противником. Если раньше направлением главного удара сил коалиции являлся ч е т т в р ы й бастион, переименованный по приказу царя в Корниловский, то теперь им стал Малахов-Курган. Именно занятие этой важной высоты давало возможность союзникам вести артиллерийский огонь по гавани, корабельной стороне и понтонным мостам на северную сторону – а также обстреливать оборонительную линию с тыла, что заставило бы русских оставить всю южную часть города. Взятие же т т р е ь е г о и 4-го б а с т и о н а в Севастополя было сопряжено с большими трудностями и потерями, и в случае успеха противники могли рассчитывать только на овладение городской стеной. Изменение осадной стратегии было принято в феврале под нажимом императора Наполеона, и французы принялись возводить на подступах к Кургану дополнительные мартирные батареи. Их действия не остались незамеченными со стороны полковника Тотлебина, который быстро разгадал намерения врагов и в противовес им начал сооружать новые оборонительные рубежи, которые должны были препятствовать штурму Малахова кургана. Под непрерывными атаками и обстрелами французов, русскими солдатами и матросами в считанные дни были сооружены Селенгинские, Волынские и Камчатские редуты, чьи орудия надежно преграждали союзным войскам дорогу на курган. В ответ англичане и французы начали усиленно возводить новые параллели и лыжементы напротив русских позиций, стремясь сократить расстояние, разделяющее противоборствующие стороны. Обстрелы и ночные атаки русских непрерывно чередовались, пока не наступило некоторое равновесие, и лишь тогда над позициями противников повисло затишье. Пока шло обустройство новых позиций, русская страна понесла огромную утрату. В марте при возвращении с Камчатского люнета погиб командир Малахова-Кургана, контр-адмирал Истомин, убитый случайным ядром. Владимир Иванович был правой рукой адмирала Нахимова во всех делах, связанных с обороной Севастополя, и вместе с полковником Татлебиным составлял тот малый кружок командиров, благодаря которому Севастополь держался все это время. При большом стечении защитников Севастополя тело погибшего было похоронено в храме святого Владимира, где уже нашли свой последний приют адмирала Лазарев и Корнилов. Нахимов со слезами на глазах простился с другом, которому уступил место в соборе, ранее оставленное для себя. Горе Павла Степановича было столь сильным, что указ императора Николая о произведении в полный адмирал был встреченным с абсолютным равнодушием. Нахимов уже окончательно похоронил с е б е и ждал только своей неизбежной смерти на севастопольских бастионах. Затишье между противниками продлилось недолго, и в начале апреля союзники подвергли Севастополе массивной бомбардировке из всех осадных орудий. Это была вторая с октября прошлого года попытка принудить русских к отступлению с занимаемых позиций при помощи артобстрела. В течение десяти дней противник ввел непрерывный обстрел севастопольских укреплений – поочередно громя то третий, то четвертый бастион, то перенося огонь осадных мортир на Камчатский люнет и Малахов курган. В первый день русские наблюдатели заметили активность вражеского флота, который поднимал паруса и разводил п о р ы Однако, помня результат прежнего противостояния с русскими береговыми батареями, французские и британские адмиралы не рискнули попытать счастье еще раз. Все вражеские корабли так и остались в Камышовой бухте, ограничившись лишь подвозом боеприпасов и безрезультатным обстрелом русских позиций, оказавшихся в зоне их пушек. Благодаря самоотверженному труду и старанию защитников Севастополя, все разрушения, производимые огнем осадных батарей, успешно ликвидировались в ночное время суток. Разбитые врагом пушки заменялись новыми орудиями, восстанавливались брустверы и амбразуры, пополнялись поредевшие ряды гарнизонов бастионов. И вновь, как в октябре, русские отвечали своим огнем на огонь вражеских батарей, заставляя их замолчать хоть на время. Выпустив огромное количество бомб и ядер, союзники были готовы полностью отказаться от своих намерений одержать верх при помощи одной бомбардировки, ввиду ее полной неэффективности. Генерал Пелесье был в ярости, наблюдая в подзорную трубу за русскими позициями и не находя их видимого разрушения. На военном совете, собранном после окончания очередной бомбардировки, новый главнокомандующий в форме, п р и л и ч е с т в у ю щ е й скорее капралу, чем генералу французской армии, обрушился с гневными упреками на генерала Невье, автора этого плана. «Следует напомнить вам, г е н е р а л во сколько тысяч золотых франков обошлась казне вашей и д е е усмирить русских огнем наших батарей». Император Наполеон I потратил меньше денег на свои победы при Ваграме и Аустерлице, чем мы за эти 10 дней обстрела Севастополя. Сидевшие напротив Пелесье генералы хмуро опустили головы. В глубине души они не были согласны с мнением своего командира, но, к своему огромному сожалению, ничего не могли противопоставить словам Пелесье. Русские бастионы действительно остались несломленными, несмотря на все старания английских и французских пушкарей. Исполняя волю нашего любимого императора, я намерен разбавить делом наши расточительные сидения под стенами проклятого Севастополя, и потому в скором времени отдам приказ о штурме русских укреплений на подступах к Малахову кургану». «Штурмовать зеленый холм? Да можно ли об этом думать?» — воскликнул Конробер. «Ведь это будет целое сражение». «Прекрасно», — холодно бросил п е л и с ь е «Пусть будет сражение, но этот холм мне нужен». Сидевшие перед ним генералы с удивлением переглянулись между собой, но никто не посмел возражать командующему. Приказ был получен, и его следовало исполнять. Вот в такое неспокойное время приехал в Бахчисарай граф Ордатов, до этого усиленно ф л о н и р о в а в ш и й между Москвой, Нижним Новгородом и Ростовом, пытаясь реализовать свои планы, о которых в полном объеме мало кто знал, за исключением самого Ордатова и императора Николая. Подобная секретность была обусловлена не столько умелыми действиями вражеских шпионов, сколько безудержной болтовнёй придворных и тех, кто по своей службе был обязан следить за сохранностью государственных тайн. Появление Ордатова в Бахчисарае было сразу отмечено громким инцидентом, который получил огромный отклик среди простых солдат и офицеров. Одетый в мундир пехотного капитана, граф прибыл на простой почтовой бричке вместе с двумя адъютантами. Выйдя в дом, где располагалась интендантская служба Крымской армии, он скромно спросил, где ему можно найти господина Свечкина, обеспечивающего снабжением Владимирский полк. «Я вас слушаю», — холодно сказал раскормленный интендант, не распознав в а р д а т о в е высокого начальника, что было совершенно нетрудно. За двое суток тряски на почтовом Тарантасе граф полностью утратил столичный лоск и мало чем отличался от простого армейского офицера. «Могу ли я получить деньги для полка по требованиям?» — почтительно спросил Ордатов, вынимая с кармана кителя бумаги. «Получить-то вы можете, но все будет зависеть от вас самих», — глубокомысленно ответил чиновник, мельком оценив внешний вид графа. «Мне бы сегодня деньги получить?» — смиренным голосом попросил интенданта Михаил Павлович. «Люди сильно на позициях голодают». Чиновник сочувственно покивал г о л о в о й а затем ласково произнес. Но так и быть, господин капитан, помогу вам получить деньги для вашего героического полка. Но только какой вы процент положите за это дело? Услышав эти слова, Ордатов изобразил на лице полное непонимание. Какие проценты? С чего? Объясните, пожалуйста. Я говорю, сколько вы мне заплатите за выдачу ваших денег? Наставительно произнес интендант. Обычно мне платят 8%, но, учитывая вашу геройскую часть, могу взять и поменьше. Так и быть, согласен на 6%. «Да как вам не стыдно солдата бирать господин Свечкин?» — воскликнул Ордатов. «Они там жизни свои кладут ради родины и царя-батюшки, а вы их содержание воруете!» Ордатов оглянулся за сочувствием и поддержкой к находившимся в комнате офицерам, но те только стыдливо отвели в сторону глаза. «Да жили вы до седых волос, господин капитан, а ума так и не нажили!» — язвительно бросил чиновник, нисколько не стыдясь брошенного ему упрека. Что же я буду за дурак, если буду деньги за так давать? Нужны е деньги, заплати и бери, и нечего на меня так смотреть. Я и так вам божеский процент назначаю, у других не 6 процентов, а все 20 отдадите». А вот об этом можно и поподробнее, ласково произнес а р д а т о в и заговорщицки подмигнул чиновнику. «Вы, господин, хорошее дело говорите, а если шутить намеренно, то в другой раз приходите. Дела у меня!» Раздраженно бросил сбитый с толку чиновник. «Не будет у вас больше дел, господин Свечкин», — сочувственно пообещал Ордатов и громким голосом обратился к находившимся в комнате офицерам. «Господа офицеры, будьте свидетелями о том, что мне говорил господин интендант». Подобные сцены, видимо, были не в новинку для Свечкина за долгие годы его службы, и потому вместо испуга на его лице появилась самодовольная улыбка. С чувством полного превосходства он произнес. «Это еще громче, покричи, может, тогда толк и будет». «Ну что же, можно и погромче!» — моментально согласил Сардатов я и звонко прокричал. «Косоротов! р ы ш к и н Ко мне!» В эту же минуту входная дверь с грохотом отворилась, и в помещение вломились два высоких крепких молодца, которые были пригодны только для одного дела — хватать и тащить. «Здесь мы, ваше сельство!» — громогласно доложил Косоротов, и, бросив на ш а л е в ш е г о интенданта Свечкина хищный взгляд, коротко и буднично спросил. «В железо?» «В железо, голубчик, в железо!» – подтвердил граф, и два адъютанта для специальных поручений молниеносно выдрали интенданта из уютного кресла и, прислонив к стенке, стали сноровестно обдирать мундир господина Свечкина, которому все происходящее показалось каким-то кошмарным сном. Не в силах сопротивляться железным рукам ордатовских молодцев, он только тонко визжал, и на его визг моментально сбежался, служил ы й народ, отчего в просторном помещении сразу стало тесно. Произвол, беззаконие, рукоприкладство, пристава скорее, гневно выкрикивали собратья пострадавшего интенданта, явно сбитые с толку капитанским мундиром Ордатова. «Молчать!» — гаркнул Михаил Павлович, и крапивное племя моментально притихло, нутром признав по голосу очень высокое начальство. «Я, граф Ордатов, личный посланник и м п е р а т о р н и к о л а й Павловича, в присутствии свидетелей уличил господина Свечкина в казнократстве и взяточничестве». «Согласно полученным от государя именному предписанию на проведение ускоренного суда в условиях военного времени, признаю господина Свечкина виновным в обозначенном преступлении и приговариваю его к девяти годам каторги в Сибири, а также к лишению всех чинов и наград с последующим понижением в правах на получение государственного пособия», — говорил Ордатов властно-чекане слова, которые приводили господ-интендантов в у ж а с г о с о р о т о в возьми показания у господ офицеров, оформи бумагу и отошли в Петербург с фельдъегерем. Господ интендантов, желающих проверить мои властные полномочия, прошу подойти ко мне». Тут а р д а т о в расстегнул мундир и энергичным движением руки вытащил из внутреннего кармана именной указ. Едва только казенная бумага была извлечена на свет божий, как набежавшая толпа вмиг исчезла. Перед графом остались только офицеры, призванные им свидетели, господин Свечкин и еще один человек в походном плаще, которого а р д а т о в повстречал на пути в Бахчисарай и, узнав о бедственном положении Владимирского полка по части снабжения, немедленно взялся помочь. А так как капитан Турчин был одной комплекцией с графом, а р д а т о в моментально надел его мундир и, взяв бумаги, отправился добывать деньги. Однако одним арестом господина Свечкина дело не закончилось. а р д а т о в громогласно объявил о том, что он остановился на постоялом дворе и попросил офицеров обращаться к нему за помощью при затруднениях в получении казенных денег на пропитание. Стоит ли говорить, что в этот день господа интенданты были самыми честными и обходительными людьми? Но и этим коварство графа в отношении интендантов не ограничилось. Бедолагу Свечкина а р д а т о в отправил на ночь не в местную тюрьму, а на гаупт в а х т у п е х о т н о г о полка, где с тем случилось несчастье. Узнав, что у них под замком сидит казнократ, долгое время пивший солдатскую кровь, нижние чины самовольно устроили ему темную, да так перестарались, что забили арестованного до смерти. С ужасом офицеры полка и сами виновники инцидента утром следующего дня ждали прибытия графа за своим арестантом. Среди нижних чинов уже был избран человек, который был готов принять ради мира наказание за смерть арестанта, но Ордатов вновь всех ошеломил. Внимательно осмотрев основательно и з б и т о е т е л о интенданта, он вызвал врача и приказал немедленно выписать свидетельство о смерти для скорейшего погребения. Когда же испуганный Скулап спросил, что указывать в причине смерти, Ордатов удивился. «Как что, милейший! Ясно же видно, что Арестант сильно переживал за свой омерзительный проступок перед государем и скончался от апоплексического удара». И добавил, еще раз глянув на разбитое лицо Казнокрада. «Ох, и сильный был удар, однако!» Этот случай моментально облетел не только Бахчисарай, но и всю Крымскую армию. Как это часто бывает в жизни, арест Свечкина оброс такими фантастическими подробностями, что для господ интендантов не стало врага злее и страшнее, чем граф Ордатов. Тут же Михаилу Павловичу припомнили его прошлое зверство над севастопольскими интендантами, и чиновникам совсем поплохело. Отныне граф стал мерещиться им в каждом незнакомом им визитёре. Однако, став зверем и аспидом для интендантов, для простых офицеров и солдат Ордатов был чуть ли не своим человеком. Эту репутацию укрепили две его поездки по стоящему бучесарая полкам. Ордатов специально приезжал в них к обеду и к ужасу начальства просил подать ему пищу из солдатского котла, которую стоически пробовал на глазах у всех. О последующих выводах не стоит говорить, они были печальны как для начальства, так и для артельщиков. Подобные действия императорского посланца вызвали сильное недовольство командующего Крымской армией Михаила Дмитриевича Горчакова. Во всех действиях Ордатова старый генерал-идъютант видел скрытый подкоп под себя. Вскоре, во время представления графа Ордатова Горчакову как личного посланника царя, князь попытался поддеть его. «Что, Михаил Павлович, воробушка съел? Так их много летает, всех не переловить!» Язвительно сказал Горчаков, намекая на историю с интендантом Свечкиным. И то, что Ордатов, по мнению генерала, занимался делом, явно недостойным его чины и положения. «Так для одержания скорой победы над супостатом нужны здоровые и сильные солдаты, господин генерал. А то, чего доброго, в нужный момент они ружье держать не смогут от недоедания», – парировал Ордатов. «Посмотрел я недавно, как лечат раненых в наших госпиталях, и диву дался. До чего же живучи и вынослив наш солдат». «Бинтов нет, лекарств нет, кормят черт знает чем, а он еще на поправку идет. Чудеса, да и только!» Услышав о нарушении в госпиталях, Горчаков сразу насупился и присмирел. Ему было неудобно, что приехавший Ордатов сразу занялся инспекцией госпиталей, тогда как сам князь до сих пор не удосужился посетить хоть один лазарет. Руки не доходит ваше сиять, е л с т в о разобраться с госпиталями. Слышал, что непорядки там творятся, но вот все недосуг было. Все воруют проклятые, а честных интендантов сыскать невозможно, стал оправдываться командующий, поскольку царский посланник ходил возле очень скользкой темы – з л о у п о т р е б л е н и е служебным положением. К этому виду проступка государь был очень строг и мог покарать кого угодно, невзирая на чины и звания, если вина человека была доказана. в и д е примирительный настрой командующего, Ордатов не стал дальше развивать эту тему разговора, и конфликт, казалось, был исчерпан. Однако вскоре мнения двух Михаилов вновь столкнулись, и повод для этого был куда более серьезный – решалась судьба Севастополя. Исполняя приказ п е л и с ь е о штурме русских позиций, в последних числах мая с о ю з н о й а р т и л л е р и и стала яростно обстреливать камчатский «Люнет», вместе с двумя другими русскими редутами, и здесь наглядно сказалось ее преимущество в м а р т и р а х Находясь в надежном укрытии, орудия методично разрушали передние фасы русских укреплений, вводя ы из строя пушки и заваливая амбразуры. Русские батареи мало что могли противопоставить огневой мощи противника. Если в противостоянии с открытыми батареями они еще могли сбить или разрушить орудия, то против фасадных м а р т и р они были бессильны. О приготовлениях неприятеля к штурму Камчатского люнета русским сначала донесли дезертиры, а затем это же подтвердили наблюдатели, заметившие большое скопление солдат в траншеях французов. Об этом было немедленно доложено генералу Жабокритскому, командовавшему обороной этого участка вместо погибшего Истомина. Но, к всеобщему удивлению, тот не стал усиливать гарнизон редутов. В течение всего дня ж а б о к р и ц к и й только лихорадочно слал рапорты Остен Сакину, который также никак не реагировал на возникшую угрозу. Оба генерала полностью разделяли мнение Горчакова о необходимости сдачи Севастополя ради сохранения армии. На следующий день, в самый разгар артиллерийской канонады, ж а б о к р и ц к и й внезапно сказался больным и, сев на лошадь, стремительно уехал на северную сторону, оставив вверенный ему участок обороны без командования. Когда это стало известно Нахимову, то н в категорической форме потребовал от о с т а н Сакина заменить ж а б а к р и т с к о г о Хрулевым и с р о ч н о й посылки подкреплений на люнет и редуты. После этого, не желая мириться с предательским равнодушием начальства, Нахимов сам отправился на Камчатский люнет с тайной надеждой принять смерть на поле боя, чтобы избежать позора оставления родного города. Общий штурм русских позиций начался в шесть часов пополудни по сигналу ракеты. Французские штурмовые колонны сразу стремились в атаку на русские позиции и, пользуясь своей численностью четыре батальона против одного, смогли быстро сломить сопротивление защитников Волынского и Селенгинского редутов. Развивая возникший успех, они попытались продвинуться вглубь русских позиций, но были остановлены русскими резервами, к о т о р ы й привел принявший командование х р у л ё в При отражении неприятеля русские смогли захватить две гаубицы, которые французы неосмотрительно выдвинули вперед для поддержания своей атаки. Камчатские люнет атаковали сразу три колонны французских стрелков, которые, несмотря на ураганную картечь, стремительно бежали вперед. Не обращая внимания на убитых и раненых, французские зуавы, составляющие ударную силу центральной колонны полковника Брансиона, приблизились к люнету и, перескочив через ров, стали врываться внутрь сквозь амбразуры. Завязалась отчаянная рукопашная борьба между защитниками люнета и алжирскими стрелками. В центре борьбы находился адмирал Нахимов, которого полтавцы и моряки окружили стальным кольцом штыков и неоднократно бросались в рукопашную, спасая своего горячо любимого начальника от зуавов. Неизвестно, как долго 350 русских солдат могли бы противостоять почти 2000 французов, Но в этот момент английские м а р т и р ы открыли ураганный огонь, который нанес больший урон рядам зуавов, чем защитникам укрепления. Английские бомбы пощадили Нахимова, хотя один из осколков больно ударил его в спину, и адмирал упал. м а р я к и тотчас же подхватили его под руки и, не обращая внимания на протесты, унесли слюнета, п р и к р ы в а я своими телами. Заметив отступление русских в сторону четвертого бастиона, французы сначала захватили, оставленный л ю нет, а затем бросились преследовать их, намереваясь сходу захватить и Корниловский бастион. Под картечным оружейным огнем зуавы все же смогли достичь неглубокого рва бастиона, но были остановлены огнем с Малахова кургана и других близлежащих батарей. От русской картечи погибли командиры штурмующих колонн полковники Леблан и Брансион. Лишившись своих командиров, Зуавы сразу залегли, хотя с десяток смельчаков все же взобрались на вал Бастиона, но тут же были подняты на штыки и сброшены в ров. Гарнизон Бастиона открыл ураганный огонь по залегшим солдатам противника, а подошедшие Бастионы Черниговского полка своей контратакой не только отогнали французов от Бастиона, но даже смогли выбить их из Камчатского люнета, захватив при этом в плен до 300 человек. Убедившись, что люнет в наших руках, генерал х р у л ё в с частью солдат, устремился к к и л е н б а л к е где о н у с т у п а в ш и х вместе с французами англичан наметился определенный успех. Полковник ш а р л е е в о главе отряда из 400 человек, сумел приблизиться к линии бастионов и под прикрытием штуцерных стрелков попытался ворваться на русские позиции. Появление черниговцев в о главе с Хрулевым, атаковавших неприятельские цепи фланговым ударом, исправило положение, и противника отбросили на исходные позиции. В это время по личному приказу генерала п е л и с ь е ж е л а в ш е г о обязательно одержать победу силами двух бригад корпуса генерала Боски, стоявших в резерве, была организована новая атака на камчатский люнет. Перед этим англичане в течение получаса обстреливали люнет из своих мортир, не давая русским исправить полученные ранее разрушения и расклепать забитые врагом пушки. С громким криком «Вива ля Франс!» алжирские стрелки ворвались на бруствер камчатского люнета, устилая своими телами ров и близлежащие подступы к нему. Несмотря на численное превосходство врага, защитники «Люнета» смело приняли неравный бой и отошли только после гибели своих командиров капитана Шестакова и майора Беляева. Наученные горьким опытом французы не стали преследовать отступавших, ограничившись только частым ружейным огнем. Весть об атаке врага наших передних позиций застала Ордатова на подъезде к Севастополю. Услышав о падении камчатского «Люнета», атаке Корниловского бастиона и контузии Нахимова, граф пустил в г а л о п своего коня и еще засветло прибыл на южную сторону. Доклад о т л е б и н а и Нахимова о положении дел произвел на Михаила Павлович удручающее впечатление. Узнав о поведении Жабокритского, чья трусость во многом способствовала успеху врага, а р д а т о в немедленно потребовал генерала к себе и, не стесняясь присутствия посторонних, высказал генералу все, что он о нем думал. В этот момент на ж а б о к р и т к о г о было жалко смотреть. Если бы Нахимов или тот Лебин поддержали бы Михаила Павловича хоть одной репликой осуждения, то граф тут же обвинил бы генерала в предательстве со всеми вытекающими последствиями. Но оба севастопольских патриота молчали, проявляя сочувствие к человеку, который своими действиями его совершенно не заслужил. «Думаю, что вопрос о вашем дальнейшем пребывании в действующей армии, господин ж а б о к р и т к и й будет решен в самое ближайшее время», — молвил Ордатов, закончив свой разнос. Но за Жабакритского неожиданно вступился Остен Сакин, говоря, что, возможно, не стоит торопиться с выводами о не совсем удачном командовании. Именно в этот день а р д а т о в впервые воспользовался своим рангом личного посланника императора, поскольку генерал Остен Сакин был равен а р д а т у по чину и являлся начальником Севастопольского гарнизона. Едва только Дмитрий Ерофеевич открыл рот, граф, невзирая на чины, напрямую спросил – Собирается ли тот оборонять Севастополь или намерен сдать город врагу, преступно сокращая гарнизоны передовых укреплений? В обычных условиях подобное обращение к равному по званию человеку было немыслимым, но Дмитрий Ерофеевич хорошо помнил, кто перед ним стоит, и потому даже не попытался одернуть Ордатова. От столь щекотливого вопроса, заданного в лоб, да еще в присутствии двух главных инициаторов обороны города – Нахимова и т о т л е б и н а Генерал сразу скис и залепетал такую ахинею, что Нахимов, гневно сверкнув глазами, демонстративно покинул комнату. Вслед за ним на свежий воздух вышел и сам Ордатов, затем т о т л е б и н Хрулев и князь Васильчиков, и наедине с Жабокритским остался лишь Остен Сакин. «Что будем делать, п а л Степанович? Попытаемся отбить у врага наши позиции или оставим их врагу?» – напрямую спросил Ордатов, едва догнав адмирала на улице, и сразу получил не менее прямой ответ. «При сложившихся обстоятельствах не вижу никакого смысла в наступлении, ваше превосходительство. Пытаясь отбить люнет, мы будем двигаться в гору под непрерывным огнем противника, что принесет нам огромные потери при весьма сомнительном результате. Как не прискорбно это говорить, но я категорически против атаки на камчатский люнет», — с горечью ответил Нахимов. «Я тоже категорически против атаки на люнет, ваше превосходительство», — вслед за адмиралом высказал свое мнение генерал х р у л ё в которого было очень трудно заподозрить в трусости. Его немедленно поддержали тот Лебин и Васильчиков. Все они в один голос заявляли, что попытки отбития ь позиций приведут к непозволительному ослаблению севастопольского гарнизона перед явно намечающимся общим штурмом города. Одержав победу сегодня, Пелесье, разумеется, не пожелает остановиться на достигнутом успехе и непременно попытается взять Севастополь в самое ближайшее время. Тут и к гадалке ходить не надо, все ясно, сказал Нахимов, и все присутствующие генералы полностью согласились с его выводом. Ордатов тоже был согласен с этим мнением, но пример с Жабакритским его очень сильно взволновал. Если ранее он был полностью спокоен за судьбу Севастополя, пока в нем находился Нахимов, то теперь его прежние убеждения пошатнулись. Поэтому на другой день граф спешно отъехал в Бахчисарай, намереваясь поговорить с Горчаковым о назначении Нахимова главой обороны города. Однако, как ни был быстр конь, доставивший е г в ставку командующего крымской армии, Горчаков уже оказался прекрасно осведомлен о случившемся инциденте. Поэтому он встретил з а п ы л е н о г о графа во всеоружии начальственного гнева. «Не по чину командуешь, Михаил Павлович», — с места в карьер начал Горчаков. «Хоть ты и царский посланник, но бесчестить боевого генерала в присутствии других и угрожать ему отставкой — это уже слишком, знай свой шесток». Ордатов был тертый калач в подковерных интригах и потому молчал только в первую минуту, а затем, воспользовавшись тем, что собеседник взял паузу, чтобы вдохнуть в грудь воздуха, сам перешел в контратаку. «Так что же, за самовольное оставление своего поста, сказавшись больным, ему Георгия на грудь вешать?» Видел я этого больного, здоров как бык, и только благодаря его мнимой болезни в самый важный момент на переднем крае не было командира, и французы чуть было не ворвались в г о р Что это? Глупость, трусость или еще того хуже измена? — Да ты что несешь, граф? Белин ы объелся. Какая еще такая измена? — взвизгнул Горчаков, но а р д а т о в не дал ему возможности продолжить. Он рывком приблизился к генералу и, гневно глядя ему в глаза, с придыханием произнес. А это уж государь пусть сам решит, Михаил Дмитриевич, как оценивать деяния генерала ж а б о к р и ц к о г о Донесение свое вкупе с рапортами адмирала Нахимова, генерала х р у л ё в а и полковника Тотлебина я уже отослал вместе с фельдъегером в столицу. Подождем и узнаем, кто из нас прав. Фельдъегер в столицу? Да ты в своем ли уме, Ордатов? Его только я могу в столицу послать. Я и никто другой. Да за нарушение устава и артикля я т е б е под арест могу упечь. Продолжал гнуть свое Горчаков. Но Ордатов опередил новую гневную тираду князя. Да не серчай ты так, Михаил Дмитриевич. По уставу ты полностью прав, это я полностью признаю. Да вот только право на посыл фельдъегеря мне сам государь дал, ибо я направлен сюда, чтобы надзирать за всем происходящим и сразу докладывать, если что не так случится. Вот я ему доложил, работа у меня такая. э т о в о з м у щ е н и е грудь старого генерала быстро з а х о д и л о зад-вперед. Но, боясь сболтнуть лишнего царскому фискалу, он только бросил на него гневный взгляд. Граф точно угадал мысли генерала и миролюбиво произнес. «Успокойся, Михаил д м и т р и ч не доносы я на тебя строчить, приехала исправлять огрехи, которые могут сыграть на руку врагу». «Это какие такие огрехи, назови?» – запальчивым петухом взвился генерал. л д да о н а з н а ч е н и я на ответственные должности безответственных людей». Вместо Нахимова Остен Сакина назначил, вместо Хрулева ж а б а к р и т с к о г о Вот и результат потери передней линии обороны. А почему? Потому что численность гарнизона редутов и люнета была сокращена до одного батальона, а резервы находились далеко и в любом случае не успевали прийти на помощь. Это, конечно, не измена, а простая дурь, но из-за нее мы чуть было Севастополь не потеряли. При упоминании о Севастополе лицо генерала скривилось, но а р д а т о в сделал вид, что не заметил этого. На носу новый штурм города. По всем признакам французы хотят взять Севастополь к очередной дате сражения при Ватерлоу. Есть у Луи Наполеона такая страстишка. Поэтому, я думаю, для пользы дела надо быструю рокировку произвести и поменять местами Нахимова и Ерофеича. — То мне решать, кого куда ставить и назначать, — взвился Горчаков, но теперь уже не на столь высоких тонах. «Конечно, тебе, Михаил д м и т р и ч только тебе, н у и спрос с одного тебя будет, если Севастополь п о й д е т Мое дело маленькое, я только предупредил, а уж решать тебе!» Многозначительным тоном произнес Ордатов, и генерал сразу осел. Судьба светлейшего князя Меншикова, отправленного государем в отставку из-за неудач под Севастополем, ярким примером замаячила перед глазами Горчакова. Увидев, что его стрела попала точно в цели, собеседник смущенно растерян, Граф немедленно поспешил прийти на помощь с готовым решением. «Ты, Михаил д м и т р и ч утверди предложенное мною назначение, и я с ними в Севастополь тотчас уеду. Если о т с т о и м город, я перед государем за тебя похвальное слово замолвлю. Это я тебе как перед Богом обещаю. А возьмет враг город, так ты на меня мертвого все спишешь, поскольку живым из Севастополя я не уйду». Услышав столь необычное предложение из уст царского посланника, Горчаков вначале с опаской глядел на графа из-под стекла очков, а затем спросил с недоверием. — Слово? — Слово, Михаил д м и т р и е ч Ведь ты знаешь, что я своего брата, боевого генерала, никогда не подставлял. Горчаков еще некоторое время обдумывал предложение Ордатова, стараясь то ли найти скрытый подвох, то ли придумать что-то свое, но так, ничего не придумав, махнул рукой и произнес. — Ну, коли так, тогда я согласен, Михаил п а л в и ч Но только если что, ты уж не взыщи. — Договорились, — сказал граф. — Сейчас секретаря, кликнем, напишем приказ, и я поеду. — Что, даже не отобедаешь? — удивился Горчаков, но Ордатов был неумолим. Сейчас же на его зов явился секретарь. Через 20 минут приказ о замене Остен Сакина Нахимова был подписан, и граф тут же покинул Бахчисарай. То, что п е л и с ь е будет штурмовать Севастополь именно в день битвы при Ватерлоу, а р д а т о в угадал точно. И именно в этот день французский главнокомандующий решил взять Севастополь и тем самым доставить своему императору огромную радость. На общем собрании сил коалиции было решено, что французы будут наносить главный удар по первому и второму бастиону – Малахову-Кургану, а англичане нанесут вспомогательный удар по третьему бастиону. Правую штурмовую колонну возглавил генерал Майран – Командование центральной колонны Пелесье доверил Брюне, левый же командовал генерал Отмар. У англичан штурмовыми батальонами командовал Гербельон, а общее командование вел генерал Сент-Анжелей. д Все французские генералы высказали сомнение в успехе назначенного п е л и с ь е штурма, что вызвало у него приступ дикого гнева. Позабыв обо всем, он гневно кричал подчиненным, что во что бы ни стало сломит их сопротивление воле великого Бонапарта. «Вы слепы, брюны, в своем страхе перед русскими. Неужели вы не видите, что их пыл к сопротивлению ослаб, как истощился запас боеприпасов и в особенности пороха? Сейчас, после падения укреплений передней линии обороны, они уже не столь тверды в своем намерении отстоять город. Новых подкреплений гарнизон Севастополя не получил и, значит, не сможет достойно сопротивляться нашему натиску». «Длительной бомбардировкой русских позиций мы принудим их к молчанию и без особого труда возьмем этот проклятый город». п о д о б н ы й упрямство п е л и с ь е объяснялось требованием Парижа прекратить попытки штурма города, которые приносят союзной армии одни лишь потери. Планировалось двинуться на крымскую армию Горчакова и, используя свое численное превосходство, разбить ее, занять Симферополь и полностью отрезать Севастополь с суши и моря. Африканский генерал был категорически не согласен с подобным приказом императора и потому так торопил своих подчиненных, твердо веря в то, что п о б е д и т е л и не судят. При обсуждении плана наступления досталось даже британскому лорду Реглану, предлагавшему атаковать одновременно во многих местах и тем самым не дать русским возможность маневрировать своими скудными резервами. Однако п е л и с е быстро оборвал фельдмаршала. «Нам нужен только один крепкий удар, который разом взломает русскую оборону и позволит овладеть Малаховым курганом», — грозно изрек генерал, яростно сверкнув глазами. Единственным, кто попытался возразить африканцу, был герой Альмы и Инкермана генерал Боске, резонно указывающий на большое удаление позиций коалиции от русских позиций, что давало севастопольцам фору во времени для отбития штурма. Однако п е л и с и я не пожелал его услышать. Он был настроен только на победу. Опасаясь того, что Боски по телеграфу может обратиться напрямую к императору с просьбой об отмене штурма, и в ответ Наполеон пришлет категорический приказ идти на Симферополь, п е л е с е поставил Боски во главе резерва, который должен был прикрывать тылы союзников на случай внезапного удара русских. Так закончилось это историческое совещание у упрямого генерала. За день до наступления очередной годовщины Ватерлоу французские и английские орудия в течение дня вели непрерывную бомбардировку Севастополя – направляя свой огонь на корабельную сторону, четвертый бастион, батареи с е в е р н о й стороны и рейд. Их огонь был столь результативным, что к полудню на Малаховом кургане, первом и втором бастионах и ближайших батареях половина амбразур была завалена, и многие орудия их п р и с л у г а в ы б ы л и из строя. Вслед за этим неприятель перенес огонь на городскую страну. Вместе с осадными батареями в этой бомбардировке приняли участие пароходы неприятеля, но без особого результата. Стрельба продолжалась до самого вечера. Из-за острой нехватки пороха нашим артиллеристам было приказано отвечать одним залпом на три вражеских, что, впрочем, не помешало в самом начале дуэли уничтожить два пороховых склада врага. Однако к трем часам дня все русские батареи по приказу Нахимова замолчали, что было немедленно расценено п е л и с ь е как слабость защитников. Наблюдая с самого утра за ужасной канонадой осадных батарей, генерал с каждым часом становился все более уверенным в скором успехе штурма. «Смотрите!» – азартно кричал он своим оппонентам, указывая в сторону притихшего Севастополя. «Почти все русские верки или разрушены полностью, или серьезно повреждены огнем наших орудий. Все их пушки приведены к молчанию, а короткая летняя ночь не позволит им полностью восстановить свои поврежденные укрепления». То же, что уцелело сегодня и что они успеют исправить ночью, будет полностью уничтожено завтра утром после двухчасовой бомбардировки. К вечеру уверенность Пелесье настолько возросла, что он решил не проводить утреннюю бомбардировку, а атаковать русские позиции на рассвете. Лорд Реглан полностью поддержал его мнение. В подзорную трубу были отлично видны многочисленные разрушения русских батарей, а их молчание было явным доказательством слабости противника. «Я полностью уверен, что русские выдохлись, и нисколько не удивлюсь, если завтра утром они выкинут белый флаг при виде наших колонн, идущих на штурм крепости. Это было бы единственное разумное решение», — сказал британский фельдмаршал, и его слова моментально разнеслись по всему английскому лагерю. С этого момента все только и говорили, что взятие Большого Редана, так англичане называли Третий Бастион, всего лишь вопрос времени. После этого упадет Севастополь, мы двинемся на Бахчисарай, где разобьем Горчакова, и тогда весь Крым будет наш. Мы твердой ногой станем на юге России, турки захватят Тифлис с Грузией, и русская военная мощь будет окончательно сокрушена». Так думали гордые британцы и в душе молили только об одном, чтобы лорд Пальмерстон раньше времени не заключил мир с уже наполовину разбитым русским царем. Все европейцы были уверены в своей скорой победе. Бравые лондонские и парижские репортеры уже набрасывали черновики своих победных статей. Среди армейских офицеров заключались пари, кто первый ворвется в Севастополь и предотвратит поджог города русскими, как это было сделано в Москве в 1812 году. Такое же настроение было и у вождей коалиции. Как же они удивились бы, если бы узнали, какие мысли высказывали штаб обороны к р е п о с т и Адмирал Нахимов был полностью уверен, что Севастополь будет удержан даже теми немногочисленными силами, которыми он располагал. Павел Степанович буквально лучился энергией и уверенностью и того же требовал от своих подчиненных. «Я прикажу каждого, кто будет находиться в унынии, нещадно пороть шампалами, а того, кто только заикнется об отступлении, немедленно расстреляю как изменника», — говорил Нахимов, и его слова лучше всяких иных средств вселяли в защитников города уверенность в завтрашнем дне. Вражеская канонада грохотала до двух часов ночи, а уже в три часа утра адмиралу донесли, что наблюдателями со второго бастиона замечено в передовых траншеях врага большое скопление солдат. Едва это стало известно, как Нахимов направился на Малахов курган, откуда собрался лично руководить всей обороной, несмотря на все уговоры Ордатова. «Если я начальник гарнизона, то мне лучше знать, где находиться, Михаил Павлович», резонно возразил он графу, и тот не посмел ему перечить. Сам Ордатов направился на третий бастион. Он оставил штабе обороны генерала Хрулева, на которого было возложено командование резервами обороны. Эти запасы должны были быть использованы в самом крайнем случае без права на ошибку. Оставляя на резервах х р у л ё в а Ордатов сознательно в е р и л их в руки молодого генерала, который горел желанием реабилитироваться за оставление камчатского люнета. Всю ночь на Малаховом кургане саперы под руководством Татлебина спешно исправляли повреждения и возводили новые барбеты для кортечных орудий, правильно угадав направление вражеской атаки. По замыслу п е л и с ь е французы должны были атаковать с рассветом по сигналу осветительной ракеты. Однако генерал Майран повел свою колонну в атаку на четверть часа раньше назначенного срока. Причиной этого послужило преждевременное обнаружение русскими дозорами выдвижения передовых соединений правой штурмовой колонны французов. Генерал Майран оказался перед трудной дилеммой – атаковать сейчас или дождаться н а з н а ч н о г о командующим срока. Опасение, что поднявшие тревогу русские успеют приготовиться и встретить французов во всеоружии, заставило Майрана выбрать первый вариант. Решив использовать остатки предрассветной тьмы, вопреки приказу п е л и с ь е генерал двинул свои войска на позиции первого и второго бастионов. За считанные мгновения, пространство в 600 шагов, отделяющее р у с с к и й б а с т и о н от французских траншей, стало стремительно заполняться огромной темной массой людей, горта н н о к р и ч а в ш и х «Вив император!». Офицеры с обнаженными саблями и солдаты с остальными штыками подобно океанской волне устремились на русские укрепления, и, казалось, не было в мире силы, способной остановить их порыв. Однако такая сила нашлась. Французы еще не успели пробежать первую сотню шагов, как по ним дружно ударили картечью пушки, которые, по мнению п е л и с ь е должны были молчать. Вслед за ними загрохотали пушки парохода «Владимир» под командованием капитана второго ранга «Бутакова». и к ним присоединились орудия Херсонеса, Бессарабии и других судов. Их бомбы и ядра наносили серьезный ущерб плотной людской массе, которая, несмотря ни на что, продолжала приближаться к русским бастионам. 200, 150, 130 шагов оставалось французам до их цели, когда перед ними неожиданно появилось новое препятствие в виде волчьих ям. Неся серьезные потери от русской шрапнели, французы стремились как можно скорее проскочить открытое пространство и скрестить свои штыки с русскими штыками, но коварные ловушки заставили их замедлить бег и остановиться. Именно в этот момент со второго бастиона ударили русские стрелки, вооруженные исключительно штуцерами. Командир бастиона, полковник Жерве, специально создал две роты этих стрелков, которые были лучшими мастерами оружейной стрельбы. Миг, и бастион буквально взорвался огненным поясом, ставшим губительным для французов. Многие из офицеров, ведущих своих солдат в атаку, были убиты или ранены. Погибли полковник Будвили Мальгер, но самое главное, был смертельно ранен сам генерал Майран. С простреленной грудью он рухнул на руки адъютантов и скончался прежде, чем был доставлен во французские окопы. Лишенные руководства французские солдаты замешкались перед бастионными рвами и были немедленно сметены залпами русской к а р т е ч и с фронта и взрывами корабельных бомб с правого фланга. Все это было подкреплено мощными оружейными залпами русских стрелков, чьи гладкоствольные ружья уже могли свободно бить врага. Подвергнувшись столь сильному огневому воздействию, французские стрелки заколебались и разделились. большая часть стала отходить назад тогда как другие соединения решили продолжить атаку солдаты второй роты полка гвардейских стрелков достигли рва второго бастиона и приставив лестнице стали взбираться на контр скарп камни и пули летящие на них сверху не смогли остановить французских храбрецов и они ворвались на куртины бастиона но дальше продвинуться не смогли Русские солдаты якутского и селенгинского полков встретили в штыки и после яростной схватки сбросили в ров, а затем добили ружейными выстрелами. Когда генерал Пелесье прибыл на Ланкастерскую батарею, откуда он обычно руководил боем, то увидел ужасную картину. Солдаты колонны Майрана отступали под русским огнем. Разразившись проклятиями на голову неудачника Майрана, он немедленно двинул из резерва четыре гвардейских батальона и приказал генералу Мелине остановить отступающих солдат и вновь повторить атаку на русские бастионы. И одновременно с этим генерал приказал дать сигнал двум другим штурмовым колоннам к общей атаке на врага. Мелине сделал все, что только мог. Чрезвычайными мерами он не только остановил отступление потрепанной колонны Майрана, но и смог увлечь их в новую атаку. Перемешанные ряды французских солдат медленно двинулись в новую атаку на бастионы, неся сильные потери от русского огня. На помощь первым и второму бастионам пришли не только орудия пароходов, но и пушки батарей северной стороны Севастополя. Бомбы, ядра, к а р т е ч и ружейные залпы выбивали все больше и большее число жертв из плотной атакующей людской массы, щедро устилая окровавленными телами подступы к бастионам. Огонь защитников Севастополя был столь силен и беспощаден, что, не дойдя 100 шагов до бастионных рвов, французы побросали свои штурмовые лестницы и в панике стали отступать. Положение войск генерала Брюны было несколько лучше, чем положение солдат Майрана. Им предстояло пройти по открытому пространству всего 400 метров и взять Малахов курган. В распоряжении Брюны были лучшие зуавские батальоны, взятые для штурма командующим из корпуса генерала Боски. Именно на колонну Брюна возлагал своей главной надеждой генерал Пелесье, видевший в Малаховом кургане главную точку всей обороны русских. По сигналу белой ракеты алжирские стрелки дружно покинули свои передние траншеи. Их красные штаны и синие куртки моментально перекрасили зеленые севастопольские склоны, быстро приближаясь к русским укреплениям. Защитники Малахова кургана дали им пройти всего метров пятьдесят, после чего открыли шквальный огонь из пушек и полевых картечниц, установленных на Корниловском бастионе прошлой ночью. д о в е д е н н ы е по приказу адмирала Нахимова до максимального разумного числа стволов артиллерия Малахова-Кургана пожинала свою ужасную жатву. Одновременно с ними по наступающим цепям н е п р и я т е л и открыли огонь орудия третьего бастиона, желая грамотно использовать свое выгодное положение и оказать помощь своим боевым товарищам. Бомбы Бастиона заметно снизили проворство зуавов, которые сразу замедлили свой шаг, получив чувствительный удар во фланг. Так же, как и для гвардейцев Майрана, для алжирских стрелков стало большой неожиданностью обнаружение волчьих ям в большом количестве, вырытых русскими саперами перед своими позициями. Здесь их было сделано по приказу Татлебина больше всего, и потому французские зуавы были вынуждены полностью остановиться из-за опасения оказаться на остром колу. Эта остановка сыграла трагическую роль во французской атаке, поскольку русские стрелки открыли кинжальный огонь, поражая несчастных зуавов выстрелами штуцеров и гладкоствольных ружей. Потери от этого огня были столь ужасны, что, не доходя 100 метров до рва бастиона, французы были вынуждены залечь на землю. Напрасно офицеры бегали среди солдат и пытались поднять их в новую атаку, указывая, что цель уже совсем близка и до победы осталось рукой подать. Зуавы только поднимались с земли и вновь падали от каждого нового оружейного залпа или выстрела пушки.